Четверг. Он проснулся, как от пощечины. На часах было семь. Дашка сопела, полуоткрыв рот. Аспирин встал, обошел квартиру. Закусив губу, посмотрел в дверной глазок. Отпер входную дверь. Алена спала на полу, свернувшись клубком в одеяле. Ее лицо было покрыто бороздками высохших слез. «Может, примерим еще вот это платье?» Голос Аспирина дрогнул от щедрости. «Нет, спасибо, мне не нужно». Продавщицы, курсирующие вдоль стоек с детской одеждой, поглядывали на них с любопытством. Темноволосая дама лет сорока желала видеть мелодраму «Рождение новой зулушки». Из провинциальной бедности в столичную роскошь, из безотцовщины в объятия папаши, и все ей будет по заслугам, квартира — Жених и юридическое образование. Молодая окрашенная блондинка предпочитала криминальные сюжеты. Аспирин в ее глазах был демоном-соблазнителем, покупающим душу ребенка за недорогие шмотки. К счастью, блондинку почти сразу вызвали к кассе, и покупатели избавились от ее назойливого внимания. Пока Алена покупала колготки, носки, белье, аспирин маялся неловкостью. Потом дело дошло до крупных покупок. У входа в отдел стояла кукла-манекен в бальном платье с корсетом и кринолином. Аспирин посмотрел на цену и решил, что эта пробка для дырявой совести как раз подходящего диаметра. «Зачем мне?» — удивилась Алена. «Куда я в нем?» Везёшь в Первомайск», — сказал Аспирин, все естественнее входя в роль. «Покажешь маме. В школу, в конце концов, на новогодний бал». Темноволосая продавщица слушала и млела. Алена приподняла уголок рта. «Нет, спасибо. Мне нужнее теплая куртка, потому что уже почти осень, и в футболке холодно». Стараясь не смотреть на продавщицу, Аспирин прошел за девчонкой в глубину душного, пахнущего новой тканью отдела. Они купили Алене осеннюю куртку и спортивный костюм. «А теперь давай выберем сумку», сказал Аспирин. «Зачем?» чтобы вещи сложить, иначе как ты повезешь все это в Первомайск?» И Алена ничего не сказала. Аспирин купил школьный ранец с винипухом и затолкал туда новоприобретенное барахлишко. Алена все так же молча надела ранец на спину. «Кстати», — небрежно заметил Аспирин, когда они проходили мимо канцелярского отдела, «тебе для школы ничего не надо? До сентября осталось пара недель, а там первый звонок, все такое». Тетрадки, дневник, пенал. «Я не буду ходить в школу», — сказала Алена. «То есть?» — Аспирин изобразил крайнее удивление. «Я буду ходить в музыкальную», — Алена смотрела мимо него. «Мне надо выучиться играть на скрипке. Больше мне ничего не надо». «Так дело не пойдет», — сказал Аспирин и с удивлением услышал в своем голосе отцовские, почти садистские нотки. «Дети должны ходить в школу. Каждый день». «На пол полдевятого утра. Ты в своем первомайске училась?» Алена молчала. Аспирин заметил, что кассирша канцелярского отдела внимательно прислушивается к разговору. Властным движением, взяв Алену за руку, он повел ее к выходу из магазина. У нее была мягкая, безвольная ладушка. Аспирин понял, что впервые держит ее за руку, впервые с того вечера, как привел находку в дом. Трудно поверить, что прошло всего три дня. «Уж если я тебе отец», — говорил он, протискиваясь сквозь негустую толпу, «то и отвечать за тебя должен, правильно? Проверять уроки, ходить на собрания, наказывать, если что. Таков мой отцовский долг. Так что подумай, может, тебе лучше вернуться в Первомайск прямо сегодня?» Алена молча забралась на заднее сиденье машины. «А то ведь на вокзал недолго. Аспирин». — завел мотор. — Возьму тебе билет, дам денег на постель, на ужин. — Как? — Хорошо бы для начала пообедать, — пробормотала Алена. И Аспирин вздохнул, расплатился с парковщиком и вырулил со стоянки.